Глава двадцать седьмая Увидев меня с ножом в руках, приставы тормознули, а вот Волковские расцвели злыми усмешками. В комнате сразу же повисло напряжение. «Владимир Дмитриевич», — начал один из приставов, но тут же вперед выступил Егор Казимирович. «Добрый день!» — он низко поклонился приставам. «Проходите, пожалуйста». Приставы по стеночке обошли меня. Зато волковские остановились как раз напротив, явно нарываясь на драку. Нож их не напугал. Они на него вообще внимания не обращали. Видимо, привыкли решать вопросы через магию. Ну, или за счет страха перед волковыми. Я заметил, что флакончик наполнился моей кровью, и я протянул его бардачу. — Добрыня Всеславович, этого достаточно? — спросил я у него. — Более чем. Ответил он и взял флакончик. Спокойно выдвинул ящик стола. Оказалось, что там находится странный прибор. Добрыня Всеславович вложил в него флакон, словно кассету, и задвинул ящик обратно. Я почувствовал, как из меня начала утекать сила. Хорошо, что я все-таки у немного вытянул, иначе мне сейчас было бы совсем худо. Однако, несмотря на появившееся давление со стороны волковских, я мог стоять, и этого было достаточно. — Владимир Дмитриевич, положите нож, — мягко сказал один из приставов. И если честно, мне выпускать тесак из рук совсем не хотелось. С ним было намного спокойнее. Особенно, когда я чувствовал, что слабею с каждой минутой, а рядом со мной стоят явно враждебно настроенные люди. По идее, мне нужно было уходить отсюда побыстрее, но я не мог уйти. И дело даже не в том, чьи в конце концов будут завод и рудник. Да я даже не знаю, что там добывают. Но вот такое хамское поведение этого терпеть я не мог. А потому, поигрывая ножом и буравя взглядом Волковских, я спросил у пристава. «А то что?» «Вам неудобно будет подписывать документы», — ответил пристав, раскрывая папку. Увидев, как перекосились лица у Волковских, я спросил. «Что за документы?» Что вы являетесь полноценным владельцем рудника, добывающего магические кристаллы, и завода, обрабатывающего их. Я впервые услышал, что же добывают и перерабатывают тут, и очень удивился. Егор Казимирович мне об этом не говорил, а сам я что-то не спросил у него. Я вообще особо не задумывался над тем, что и кого мне тут нужно защитить, но после слов пристава прямо самому захотелось посмотреть, так сказать, товар лицом и выяснить, для чего эти магические кристаллы можно использовать. Я повернулся, собираясь отдать тесак Добрыне Всеславовичу, но даже рта открыть не успел. «Протестую!» — рявкнул волковский мужик, и я почувствовал, как давление на меня усилилось. Оно стало настолько мощным, что у меня поневоле подкосились колени, и я не упал только потому, что опирался на стол. И тут вдруг один из приставов сунул руку в карман, и давление исчезло. А потом пристав, полностью игнорируя волковских людей, спросил у меня. «Владимир Дмитриевич, будете писать жалобу в орбитальный суд о нападении?» Я с недоумением глянул на пристава, и тот пояснил. «Представители клана Волковых напали на вас. После того, как защитное поле было включено, мы с коллегой и управляющий заводом являемся свидетелями». «Договор еще не был подписан», — возмутился волковский человек. «По закону Владимир Дмитриевич стал хозяином в тот момент, как защитное поле было раскрыто». «Да какое там защитное поле?» — презрительно выплюнул мой враг. «Он же не обладает силой. Поле же и дня не продержится». Однако давление больше не появлялось, из чего я сделал вывод, что, во-первых, приставы могут подавлять магию, во-вторых, волковские действительно нарушили закон и прекрасно знают об этом, ну а в-третьих, приставы не боятся волковых, значит, не такой уж это и всемогущий клан, и на них есть управа. С другой стороны, у волковых и так на меня зуб, ну а что ж, пусть будет два». «Конечно, я буду писать жалобу в орбитальный суд о нападении», — с усмешкой сказал я. «А почему бы не понадгадить своим врагам, если можно?» И тут мой взгляд упал на Егора Казимировича. На мужика без слез глядеть было нельзя. Он был такой несчастный, что я сразу понял, что с этой жалобой допустил ошибку. И тем не менее я не стал отказываться от своих слов. Во-первых, потому что я не из тех хозяев, которые захотел — дал слово, захотел — забрал обратно. Нет, если я что-то говорю, я это выполняю. Ну, а во-вторых, это было удовольствие смотреть на перекошенный Хари. «Готовься к войне, Корневский выкормыш!» Прошипел один, и они развернулись, пошли по лестнице вниз. Я поневоле прислушивался к их шагам, и тут внизу раздался виск волчицы, вскрик и лязг доставаемого из ножен меча. Я в мгновение ока скатился вниз и увидел лежащую на полу волчицу. Она билась в агонии, а из шеи, точнее, из позвоночника у нее торчал нож. Мусянь закрывал собой волчицу и волчат. Он стоял с обнаженным мечом, а волковские стояли против него. К счастью, они не успели уйти. Видимо, уходя, решили с досады хоть так нагадить, достать невинное животное». И я, как только понял, что произошло, налетел на волковских. Одно дело с людьми выяснять отношения, а совсем другое — срывать зло на беззащитных. И дело не в том, что это волчица, и трое волчат теперь останутся без матери. Меня бесил сам факт, что зло было сорвано на том, кто не имел к инциденту никакого отношения. Одному волковскому ублюдку в бочину отправился тесак, который я все еще сжимал в руках. А второй успел отпрыгнуть и попытался воспользоваться магией. Но едва его магия трепыхнулась, как он был выпит без сожалений. Пока приставы Егор Казимирович и Добрыня Всеславович спустились, все уже было кончено. Ну как кончено? Тот, которого я пырнул ножом, был все еще жив. А вот маг превратился в высохшую мумию. После этого я едва успел выскочить за дверь, как меня вырвало. А потом еще раз и еще. Меня полоскало до спазмов. Рвать потом уже было нечем, а позывы никак не утихали. Некоторое время я был один, но потом вышли приставы. Как я понял, они осмотрели уже все внутри и пришли осмотреть меня. Тот, который раньше совал руку в карман, теперь достал из внутреннего кармана нечто похожее на часы и, открыв крышку, донышком приложил мне колбу, Нахмурился и повернул прибор ко мне. «Вас, Владимир Дмитриевич, есть следы чужеродной силы, а точнее силы мага, состоящего на службе урода Волковых. Свидетельствую, что вы подверглись нападению и защищались. Это плюс давления наверху, свидетелями которому мы были, позволяет сделать вывод, что вы не виноваты. Обвинения в убийстве с вас сняты. Подпишите бумаги». Пристав протянул мне папку и ручку. Я в перерывах между рвотными позывами подписал, не глядя бумаги о том, что я теперь хозяин, и свидетельство о том, что я в смерти мага невиновен. И там, и там была не только моя подпись, но и подписи всех присутствующих. Как только все было сделано, приставы, оставив мне свои экземпляры, откланялись и ушли к своей карете. Вскоре я услышал звук открываемых ворот, крик погонщика, стук копыт и скрип колес. Приставы уехали, предоставив нам самим решать, что делать с волковскими людьми и с моим самочувствием. И если с самочувствием я еще понимал, что делать, нужно позволить прибору Добрыни Всеславовича вытянуть из меня как можно больше чужеродной силы, то что делать с раненым и убитым я понятия не имел. А еще я понятия не имел, что делать с рыдающим над умирающей волчицей Мосянем. Причем я не просто не знал, я даже думать об этом не мог так мне было плохо. Блин, только очнулся от семидневной отключки, чтобы опять свалиться. И все-таки я не жалел о сделанном. Забавно было только, как мне это сошло с рук. Раз было составлено свидетельство о моей невиновности, значит, в этом мире не принято убивать всех направо и налево. Интересно, что сказали бы мне приставы, если бы узнали о нападении черного колдуна на семью Корневых, а потом на меня? И как бы они отнеслись, если бы узнали про тех семерых? Согнувшись в очередной раз в рвотном позыве, я понял, что сейчас сдохну. Хорошо, что этот маг был один. Плохо, что он был посильнее любого из тех семерых. Я так чувствовал. По состоянию своего организма. Выпил силу только одного, а плохо мне было, как будто целую кастрюлю прокисшего супа съел. Пока я блевал, Добрыня Всеславович крикнул помощников — Они унесли мумию и привязали раненого. Несколько раз подходили ко мне, но я отказывался от помощи. Мне нужен был Мосянь, но он рыдал над волчицей и не отзывался. А я, видя его неподдельное горе, не мог отвлекать его. Поэтому, когда помощники управились волковскими, просто попросил отвезти меня наверх и устроить мне там лежанку. Брошенные на пол полушубки стали мне постелью, а еще один тяжелым одеялом. Я когда после войны ходил к психологу на реабилитацию, мне рекомендовали тяжелое одеяло. Якобы оно помогает снизить стресс и справиться с паническими атаками. Что ж, этот полушубок был идеально тяжелым. Самое интересное, что раненого волковского человека тоже уложили в этой же комнате, только у другой стенки. Наверное, чтобы мы видели друг друга, но не могли реализовать свои желания поубивать друг друга». Хотя я даже не знаю, было у меня такое желание добить раненого или нет. Думаю, что сожаление, что сразу не убил, было, а вот добивать не хотелось. Позволив прибору вытягивать из меня чужую силу, я расслабился и начал медитировать. Представлять каналы и чинить их там, где в прошлый раз они были разрушены. Тогда, когда чужеродная ЦИ потекла через край. Причем укреплял я каналы и золотые, и черные. Ну, про чёрное ядро я тоже не забыл. Использовал часть силы на его усиление. Постепенно медитация перешла в сон. И в этом сне я бежал по полю на перегонки с волчицей. Нет, не с волчицей, а с волчонком-альбиносом. Он белой молнией носился среди ромашек, которые почему-то внезапно превратились в снег. Вокруг было много снега, и у меня не было лопаты, чтобы откопать дверь. Откопать её было нужно, потому что там плакал мосянь, Я понимал, что он потерял кого-то очень важного для себя, но откопать дверь никак не мог. И тогда мне на помощь пришел белый волк. Он в несколько грибков откопал дверь. Я открыл ее и растерялся. Потому что за дверью был не Мосянь, а я. Именно в этот момент меня потрясли за плечо. Я открыл глаза и увидел Егора Казимировича. — Барин, пора ехать домой, — негромко сказал мой управляющий. Я глянул в окно. За окном была ночь.